Поэтому сообщение о том, что у чистильщика шляп числится в друзьях король, не потрясло меня. «Ленту новую?» – спросил Финч, и губы его раздвинула унылая безжизненная улыбка. «Да», – сказал я, – «на полдюйма шире. Я менял ленту всего пять дней назад». «Встречаю я как-то одного человечка», – начал Финч свой рассказ. «Коричневый такой, все равно что табак, из всех карманов деньги торчат, заправляется свиными клетками у шлагеля». Было это два года тому назад, я еще тогда брансбойт возил при 98-й части. И заводит он речь о золоте. Говорит, в одной, значит, южной стране, Халатималой называется. В горах золота полным-полно. Индейцы, говорит, намывают его в многочисленных количествах, из ручьев. Скажешь, же говорю, Джеронимо, индейцы. Нет на юге никаких индейцев, кроме лосей из деловых клубов и закупщиков мануфактуры. Индейцев всех загнали в резервации, но, надо сказать, допуск к ним есть. «И рассказ мой тоже будет с допуском», — говорит он. «Только это не те индейцы, что при Буфале били. Эти на собственных землях противозаконно живут, и они будут парк Называются они финки и ацтеки. Они там стародавние жители. Они в Хватимале в те времена еще жили, когда Мексика Толстосума правил. Они намывают золото из горных ручьев говорит коричневый человечек, сыплют его в гусиные перья, из перьев в красные кувшины. Ну, а как насыплют кувшины доверху, пакуют золото в кожаные мешки. В каждый мешок по аробе, и в аробе той целых 25 фунтов. А там уж тащат мешки в каменный дом, и на дверью того дома картинка высечена. Идол с завитыми волосами играет на флейте. «И куда же не девают эту небывалую прибыль?» спрашиваю. — А никуда, — говорит человечек. — Это, знаете, тот самый случай, когда зло двигается по земле, и скорости его не вынести. Где золото не в проворот, там не ищите справедливости. выдавил я коричневого человечка досуха, пожал ему руку и сказал, ну, извините, только веры к вам у меня нет. А равнёхенько через месяц я высадился на Хватимальский берег и при себе имел тысячу триста долларов за пять лет скопленных.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 Имечко его лязгало как ключ, когда его не той стороной в замок сунешь. Но я его маклинтоком кликал. Выходило похоже. Так вот, золотая эта деревушка ютилась в горах, и было до нее миль сорок ходу. Мы ее проискали 9 дней, а на десятый маклинток перегнал всех мулов, и меня в том числе, по сыромятной коже мосту, через пропасть глубиной тысяч, этак в 5 футов. Копыта моих мулов барабанили по мосту точь-в-точь, точь, как барабанщики в театре, перед тем, как Джордж М. Коэн на сцену выходит. Дома в той деревушке были слеплены из камня и грязи, а улиц и вовсе не предвиделось. Из дверей мигом повысовывались какие-то желто-бурые типчики. Глаза таращат, не дать не взять эскулапы в томатном соусе. И тут из самого большого дома с галерейкой на все стороны выходит белый, Крупный такой мужчина цветом свеклу, в шикарных дубленных одеждах из оленей кожи, на шее золотая цепка, во рту сигара. Мне встречались сенаторы такого обличия и стати, а еще метродотели и полицейские. И вот подходит он и приглядывается к нам, пока маклинток разгрузкой занимается, а потом закуривает и пока курит, делает перевод головному мулу. Привет, Непрошенский. Говорит мне этот шикарный мужчина. Ты чего встрял в мою игру? Что-то я не приметил, чтобы ты покупал фишки. И кто это тебе вручил ключи от города? Я всего лишь бедный путешественник, говорю. Да еще на мулочном транспорте. Так что вы уж извините меня великодушно. А вы тут кайлом работаете или песок промываете? обособляйся коты, ты от своего мнимоходца, говорит он, и входи в дом.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 Больше силы, чем у пресс-аташе, гидравлического пресса и престижидратора, вместе взятых. Я для них палка-погонялка, и сучков узлов на мне не меньше, чем выдает в рекордный пробег машина Лузитании. Да-да, мы и газеты подсчитываем, говорит он. А теперь предъяви-ка ты свои полномочия, продолжает, и мы откроем заседание. Ладно, говорю, я известен под именем У.Д. Финч.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 Возможно, говорю, только сдается мне, что человечек тот не врал. у говорит мне король, мне не хочется кривить душой. Не часто доводится поговорить с белым человеком. Так что за твои деньги я тебе устрою наглядную демонстрацию. Может статься, что у моих избирателей и припрятан гранд-другой песку под одежонкой. Доставай-ка завтра свои товары. Погляди сам, как у тебя пойдет торговля. А теперь хочу представить тебе неофициально.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 О законе спроса и предложения. Я превозношу предложение и поношу спрос. И всегда придерживаюсь одного текста. Ведь ты бы никогда не подумал, У УД, говорит Шейн, что во мне так сильна поэтическая жилка. Не знаю, говорю, как-то язык не поворачивается назвать эту жилку поэтической. Свое поэтическое Евангелие я заимствовал у Теннисона. Я его считаю всем поэтом поэт. Вот значит, как этот текст звучит.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 Одежду свою и шляпы они плетут из соломы и живут припеваючи. Великое дело, заключает Шейн, счастливить народ таким простым и здоровым режимом. Так вот, на завтра я с королевского разрешения велел Маклинтоку разбросать два мешка товара по площади. Тут же к нашему прилавку понабежало видимо-невидимо индейцев.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 что у индейцев просто нет денег. А тут на площадь является сам король Шейн. Грузный, багровый и царственный, как всегда. На груди золотая цепка, во рту сигара. Как торгуется, УД? Спрашивает. Надо бы лучше, да нельзя, говорю. Товар рвут из рук. Ну, у меня тут еще один товарец припасен. Я решил его выбросить перед самым закрытием. Хочу посмотреть, как они отнесутся к безопасным лезвиям.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 Подумаешь, говорю, и бритвой мы и то же самое делают, так что они особой разницы и не заметили бы. Шейн ушел, и его хохот было слышно за квартал. Будь в этой деревушке квартал. «Передай им, — говорю я Маклинтоку, — мне деньги не нужны. Передай им, я принимаю золотой песок. Передай, я дам по 16 долларов за унцию песка. Ну, ясное дело, товарами. Я только за песком сюда и явился». Маг переводит. Толпа кидается в рассыпную, будто на них спустили отряд полиции. Двух минут не прошло, а уж всех дядькиных племянников и теткиных племянниц как ветром сдуло. В тот же вечер в королевском дворце мы с королем потолковали по душам. «У них наверняка припрятана золотишка, говорю я, — «а иначе с чего бы они пустились на утек?» «Ничего у них нет», — говорит Шейн. «Далось тебе это золото? Ты что, начитался Эдварда Аллана по...» «Нету у них никакого золота!» «Они его сыплют в перья, — говорю я, — из перья в кувшины, а из кувшина в мешки. В каждой мешке 25 фунтов весу. Мне точно сказали!» «У-де!» — хохочет, заливается, шейный жует сигару. «Не часто мне случается видеть белого человека, так что я, пожалуй, виду тебя в курс дела. Сдается мне, тебе отсюда живьем не выбраться, так что я тебе выложу все на чистоту. Поди-ка сюда!»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 Я, ясное дело, достаю самое наилучшие ожерелье, браслеты, гребешки, сережки и велю дамам их примерить. А потом иду с козыря. Вынимаю из последнего мешка полгроса ручных зеркал в прочных оловянных оправах и распределяю их между дамами. Так я познакомил племя Печа с зеркалами. Смотрю, по площади шествует Шейн. Ну...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 Маклинток благосклонно машет рукой одному из своих мулов и швыряет в толпу одну-другую верстатку петита. Тогда какой-то кутоперчивый индеец залезает вместе со своей дамой на большой камень, а вокруг шеи у нее в три ряда намотана моя облезлая бижутерия и бусы поддельного мрамора и произносит речь. Наслух смахивает, будто игральные кости в стакане трясут. «Он говорит», — переводит Маклинток, Людишки не понимать, что золотой песок ваши вещички покупать. Женщины беситься. Великий акула, говорит, золотой песок он хранить, злых духов отогнать. Злых духов от денег нипочем не отгонишь, говорю я. А не говорить, продолжает Маклинток, акула их дурачить, они много-много ругаться. Ладно, ладно, говорю, пусть гонят золотой песок или монету, и я отдам им весь товар.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 Потом через площадь на всех парах мчится Патрик Шейн. Одежда на нем изорвана в клочья. Лицо так и исцарапано, будто очень живучая кошка дралась с ним за свою жизнь. «Они грабят сокровищницу. УД!» «Бапитон, они хотят убить меня. и Тебя в придачу. Живо приведи Мулов в боевую готовность. Надо сматываться. Нельзя терять ни минуты». «Выходит, они раскусили, — говорю я. — Что такое закон спроса и предложения?» «Это все женский пол виноват», — говорит король. «Ведь как они мной восторгались, бывало!» «Тогда они еще не знали зеркал», — говорю я. «Они схватились за топоры», — говорит Шейн. «Поторапливайся». «Бери себе Чалова, мула, говорю я. «В печенках ты у меня сидишь со своим законом спроса и предложения. А себе я возьму мышастого. Он порезвее будет. У него скорость на два узла больше. Чалый он шпалит. Но может остаться, что тебе и на нем удастся удрать», — говорю. Вот если бы ты предусмотрел справедливость в своей политической платформе, я, может, дал бы тебе мышастого. Обзгромозились мы на наших молов и не успели пересечь сыромятный мост, как на другой стороне показались индейцы, и ну бросали в нас камни и ножи. Но мы мигом обрубили ремни со своего краю и двинули к побережью. Тут в заведение Финча вошел грузный верзила в полицейской форме и облокотился о витрину. Финч тружески кивнул ему у Кейси говорили, — сказал полицейский сиплым ракочущим басом, — что Союз Чистильщиков Шляп в воскресенье устраивает пикник в Берген-Бич, верно?» «Ага, — сказал Финч, — гуляние будет первый сорт». «Дай пять билетов, — сказал полицейский и швырнул на прилавок пять долларов». «Ишь ты, — сказал Финч, — что-то ты больно». «Иди ты знаешь куда, — сказал полицейский. — Тебе надо их продать, да? А раз так, значит, кому-то надо их купить».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 «Но что сталось бы с предложением, спрашиваю я вас, если бы на него не было спроса?» «А как сложилась дальнейшая судьба короля?» – полюбопытствовал я. «Совсем забыл сказать», – ответил Финч. «Этот вот, что сейчас билеты у меня купил, он самый Шейн и есть. Он вместе со мной сюда вернулся и подался в полицейские». Читал Руслан Берлин.